Глава 44. Праздники. Закрутилась круговерть праздничных дат. Каждому празднику казаки с казачками слагали стихи и песни, хороводы, частушки и прибаутки. Когда запорожцы переселились на Кубань, они принесли с собой и свои праздники. Время зимних святок в народном календаре начиналось с большого православного праздника «Рождество» затем Новый год и Крещение по старому стилю, минуло Рождество, затем Новый год и Крещение. Каждый из праздников отличался своей вековой традицией, передаваемой мартанцами бережно из поколения в поколение. В первый день Нового года казачата ходили по дворам, посевали, бросая в передний угол пшеницу, проса, кукурузу, распивая – «Sieu-sieu посіваю, з Новым Годом поздравляю, щоб вам весело жилося, щоб задумано збулося, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло, щоб в роботі все горіло, та й в кармані шелестіло». В Первое утро наступившего года по станице воділи казу, обряд также был признан обеспечить счастье і ізобіліе в наступающем году. Деко заходи, там жито роде, де коза рогом, там жито стон, де коза топ-топ, там жито сто коп, де коза ногой, там добро горой, де коза топ-топ, там жито сім пуд. Коза считалась у казаков символом благополучия и плодородия, поэтому радовались хозяева дома, куда она приходила. Конечно же, станичники не скупились на подарки. Участники вождения козы получали сладости, еду, мелкие деньги, а потом устраивали пир на весь мир. Человек пятнадцать-двадцать, хор таки, як ударить так. Ой-ой-ой, туркивский девчата, гармазен, донци, шаблюк, ой, говорили старики, вспоминая то время, когда сами, будучи парубками, водили козу. Хозяева щедро одаривали участников, передавали механосу все, что просили, со словами. Что Бог послав, чтоб ваша коза встала, не жалею, ни колбасы, ни сала. Даю вам овса, наверх колбаса. Коза вставала, кланялась хозяину и домочадцам, весело мекала, затем кланялась и свита козы. В конце, как и по ходу обряда, было немало импровизаций. Сопровождавшие козу могли иметь ложки. На ложках они играли, а коза танцевала. Еще одной традицией по всей Кубанской области было вождение мыланки. Козу и мыланку водили в одно время. Под Новый год на Святую Миланию девки ходили щедровать под окнами. В щедровании принимали участие только девочки и девушки – bij под окно, onder просились raam vroegen ze, "Goddelijk schenken". Bij het uitkomen in de hut gaan ze niet binnen, maar schenken onder het raam van het huis. Vanuit de hut schenken ze. Toen ze begonnen te zingen, schenken ze. En святі, думали, гадали, ze ім'я дати дали йому Maria Пресвятого Суса. DIVA Maria, IMMEN POLUBILA, IMMEN POLUBILA, Poblагословila. ЩEDRIY VECIER, DOBRIY VECIER, dobrym LÜDям NA ZDOROVIA. ЩEDROVACCA, SHEDROVALA, DEWIKONCIA, PRIPADALA. ŠO TI, TETKO, NAPIKLA, NI SINEM DO WIKNA? ЩEDRIY VECIER, DOBRIY VECIER. ЩEDRIK-VEDRIK, DAI TE VARENIK, GRODACCO KASHKI, KILCI KOWBASKI, A SHIJMALA, DAI TE SALA. «А як донесу, дайте ковбасу, а то хату разнесу!» Компании, водившие козу, ходили со звездой, украшенной лентами, с иконкой Божьей Матери или Иисуса в центре. Кто-то нес с собой куклу, другие тащили еще и под воду для подарков. Главное действующее лицо коза обрежалось в кожух, тулуп на голове, вывернутая шапка, рога и колокольчик – Каза на четвереньках вбегала в дом, поднапев свиты «Добрый вечер вам, щедрым господам! Не сами едемо, козу ведемо!» Мыланку водили преимущественно девочки и девушки. Ее костюм состоял из юбки, кофты, фартука, венка из цветов с разноцветными лентами. Обязательный атрибут наряда – веничек или метелочка, а еще могли быть железные тарелки и ложки – Были компании, в которых мыланку сопровождал Василько в шароварах и соломенной шляпе или фуражке. Обряд мыланки был очень красочным, эффектным не только внешне, но и по своему духовному содержанию. В образах мыланки и Василька в сопровождающей песне воплощалось идеальное жизненное представление о прекрасном, вековая нравственная мудрость человеческого общения. Мыланка, так называли всю святочную группу, с шумом выходила на улицу и шла дальше, сопровождаемая собачьим лаем. И уже где-то на другом конце улицы слышалось «пустить мыланку. а хозяева долго до поздней ночи вспоминают и обсуждают святочных гостей. Новогодний стол обильно заставляли едой, свининой, пирогами и прочими ястами, высоким и пышным хлебом, так, чтобы за ним не было видно хозяина. Это древний обычай. А для того, чтобы жить и богато, под скатерть кланяли солому. Вся казачья семья обязательно гадала на погоду, замужество дочерей, судьбу членов семьи, Считалось, что если под Новый год на ветках деревьев будет иней, то есть надежда на хороший урожай. Также существовала традиция, что в дом в Новый год первым должен зайти мужчина. Поэтому ранним утром 1 января молодые казаки под парубки приходили посевать к родственникам, соседям и друзьям. Посевать значит рассыпать в хате на почетном месте перед иконами зерна пшеницы или других полезных растений. При этом посевальщики пели, просили Бога помочь хозяевам вырастить хороший урожай, быть с ними во время работы в поле. А в поле-поле сам плужок коре, а за тем плужком сам Господь ходе. Благодарные хозяева дома подавали взрослым посевальщикам выпивку и закуску, а детям сладости. Зерно, оставшееся после посевания, считалось особенным, его могли дать курам, чтобы те лучше неслись, а могли рассыпать по грядкам или вынести к воротам для хорошего урожая. С Васильева дня можно было сватать, потому хозяева, у которых дочки были на выдании, сажали посевальщиков на пороге и тягали, то есть дергали их за чубы, за что полагалось дополнительное вознаграждение. Станичная молодежь собиралась на гуляния, а старики шли к соседям на Бэсиду. В этот вечер примечали, луна на ущербе, не будет в году большой удачи, тучки небо затягивают, закрывают месяц, скорее в дом считая, что эта ведьма летает над крышами». Святки в станице Мартанской – особенное время. Настоящее отрада для души, простор для юморных импровизаций и подлинного веселья. В это время по станице ходили целые свиты ряженых, игралась музыка на музыкальных инструментах, пелись бесчисленно песни. Станица гуляла и веселилась. Святых Василя и Миланию сменила «голотная кутя» или «свечки». Так называли казаки крещения Господня. Как и Рождеству Христову, крещению предшествовал сочельник с приготовлением и ношением кути. Отсюда и пошло название праздника кутя». Вся станица стремилась попасть в этот праздник в церковь, чтобы принести домой крещенскую воду. С крещенской водой и свечой станишники возвращались домой. Иван Михайлович, следуя традиции, вынося святую воду во двор, говорил «Святая вода во двор, а вся нечисть со двора!» Все члены его семьи отпили понемножку воды. Иван Михайлович окропил с молитвой всех своих домочадцев а потом также закрестил хату, бас, хозяйство от беды и несчастья. Воду налили в большую чашу. Венчик для окропления Наталья Акинфия у нас сделала из сена из-под рождественской кути. Во время окропления все дружно читали «Отче наш». Иван Михайлович, каждый раз брызгая водой на навхрест, повторял «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Освящая же худобу, Иван Михайлович, помня о традициях, говорил «нет честь со двора крест во двор». Следом за ним шел Микола, нес пирог с кутьей и сухофруктами. По окончании ритуала пирог внесли в дом и поделили между всеми членами семьи. По тому же принципу и в других станичных семьях проводился обряд освящения, хаты и база. Одновременно с окроплением ставили мелом кресты. Их ставили везде. Тот, кто это делал, мог приговаривать: «Кто хресты куснет, той и пирога куснет». И откусывали кусочек пирожка, пирога, хлеба, который брали с собой на окропление. Окропляли святой водой по обыкновению всех и все за исключением собак и кошек. Люди, домашняя живность, продукты, святой угол, окна, двери, подворья – все это считалось важным и окроплялось особенно тщательно. Одновременно с окроплением станичники, в частности Иван Михайлович Билы, проводили ритуал опоясывания. Очертил мелом хату, сплошную меловую линию, высота которой могла быть разной. Иван Михайлович постарался провести как можно выше. Видя мелом от глухого угла дверей, где навесы, вокруг хаты заканчивая в том же месте, откуда начинал, станичный атаман приговаривал, чтобы конопля, лен высокие уродились, чтобы куры хорошо неслись, чтобы из дома ничего не разбегалось». После завершения ритуала окропления и опоясывания, довольны выполненной работой хозяина и вся его семья, сели за праздничный стол, уставленный обильно яствами. «Щедрый вечер добрым людям на здоровье!» – возгласил Иван Михайлович. Словно в туря ему, по всей станице Мартанской и в других хатах за празднично накрытыми столами произносились речи, в которых ставили крещение Господне продолжение праздника крещения, собравшись гортом, казаки и средних лет и кто помоложе, шли к реке Марти и, разделившись на группы, готовились ко второму водосвятию. Среди мартанцев, унаследовавших это от своих запорожских предков, бытовало представление о двух видах крещенской воды или агиасмы – Первая была та, что приносили из церкви, но не менее особыми качествами наделялась вода, набранная в реке в 12 часов ночи. Казаки свято верили, что в полночь вода в марте останавливается, и в этот момент ее и следует набирать. Одна группа казаков, среди которых был Микола Билый, рубила на реке Ярдань. Другие, помоложе, руководимые Михасем Билым, вырубали восьмиконечный крест изо льда. Третья группа, где был Василь Рудь, рядом с крестом вырубали и устанавливали ледяные трости копье. На вершину креста водружали ледяного петуха, политого красным квасом. Для подкрашивания крестов использовали квас, марганец и другие красители. В этом году морозно было по-особенному, поэтому решили установить не один ледяной крест, а три, окрасив их в разные цвета – красный, зеленый, синий – в цвета жизни. Помимо этого, кресты были разной величины – один большой, остальные поменьше – Сообща же соорудили престол изо льда, покрыли его свиткой, рядом поставили специальную большую свечу. Отец Иосиф, по обыкновению своему священническому скупой на эмоции, увидев то, как казаки подготовили Йордань, не смог сдержать слова восхищения «Храни вас, Христос, дорогие!» Истово осенил себя крестным знамением и также осенил всех стоявших рядом». Станичные старики, пришедшие подивиться на чудо рук человеческих, в ответ слегка склонили головы и закрякали от удовольствия. «Мол, такие вот наши казаки, и кострычить в бою шашками и на реке топорами да пилами могут. На крещение в полночь вода не просто останавливается, а начинает течь в другую сторону». Разглаживая окладистую седую бороду, говорил дед Трахим таинственным голосом, «но это открывается, это могут видеть немногие достойные». «Так на крещение скрозь вода святая, светится самим фактом крещения Иисуса Христа», — добавил шабер деда Трахима Кушнаренко. Такими же чудными свойствами наделяется вода, набранная сразу после освящения путем опускания креста в воду в реке или церкви, сопровождаемого молитвой, дополнил отец Иосиф. До рассвета, не прикоснувшись к пище, жители станицы Мартанской собирались в церкви, а затем шли на реку. После молебна и прочтения соответствующих молитв отец Иосиф опустил крест в воду, Казаки дружно начали стрелять из ружей, а казачки выпустили в небо голубей. Сразу после освящения воды отец Иосиф, сняв свое облачение и оставшись в одном подряснике, троекратно осеняя себя двуперстным крестным знамением, окунулся в Йордане во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В ему казаки, скидывая теплые бешметы и черкески. В одном из поднем с молитвенным словом следовали за отцом Иосифом, трижды погружаясь с головой в обжигающие своим холодом воды реки Марты. Считалось, что окунаться должны непременно грешники, те, кто рядился на святки, больные. В станице Мартанской в реке Марте окунались все, и казаки, и казачки, считая себя грешными. При этом каждый должен был окунуться три раза на живот, три раза на спину. Затем устроили катание на конных санках по льду. Другие же просто катались на лошадях для того, чтобы у и ноги не болели. После купания в Йордане и водосвятия, получив святую воду, станичники расходились по домам. После возвращения с реки первую освященную в церкви воду и вторую освященную в реке, После повторного окропления смешивали, сливали в один сосуд. И тогда ритуал считался полностью завершенным. Цикл зимних святок у кубанских казаков считался временем переходным. Конец старого года, который провожали и начало нового, особая пора. Посему это время считалось наиболее подходящим для гаданий. Гадала не только молодежь о женитьбе и замужестве, но и более взрослые станичники гадали о жизни, смерти, урожае, неурожае, погоде. Если под Новый год на ветках появляется иней, то год будет урожайный, а среди казачек станицы Мартанской были и очень своеобразные гадания – Чтобы узнать, будет или не будет год морозным, на улице считали дедов. Надо было насчитать двенадцать. Если двенадцатый окажется лысым, то мороз пройдет быстро». Вышло так, что хоть и насчитались станичные девки, пересмеиваясь до балагуря двенадцать стариков, но последним оказался дед Трофим, спешивший в хату атамана просить о подаче цедулки в правление за своего внука Василя, а направление его в училище прапорщиков. А дед Трофим, не читая его односумом, хоть и был седой, как луй, но волосы под шапкой густоты были еще той, да и морозило этой зимой, как никогда. «Видать, гадание-то сбылось!» Под Новый год Наталья Акинфиевна, следуя семейной традиции, унаследованной ею от своей матери, а то и от своей кочергой, скрепла курей седала. Делось это для того, чтобы куры скорее садились нестись. Причем из хаты в курятник Наталья Акинфиевна ехала также верхом на кочерге. Существовал у мартанцев еще один интересный ритуал, призванный обеспечить урожайность садов. Проводился он непременно в Новый год. Ритуал пугания, тюканья, подсекания в саду фруктовых деревьев, не родивших в ушедшем году. Ритуал этот заключался в следующем. В полночь или в ночь на Новый год, выйдя в сад, хозяин или хозяйка говорили «Не будешь родыть, буду рубить! Будешь родыть, не буду рубить!» И слегка ударяли топором по стволу дерева. В этот раз дед Трохиму говорил принять участие в обряде и внука своего Василя. Мол, и праздник-то свидетеля Василия Великого стало быть тезки, созвучно. Обряд проходил в форме диалога. Дед Трохим тюкал дерево, приговаривая «Не будешь родыть! А Василь отвечал за дерево «Буду радыть». Кроме того, на Новый год в Мартанской в полночь зажгли костры, в саду, во дворах, на улицах и перекрестках, на окраинах станицы. Как говорили, ради Василя, свидетеля Василия Великого, на чей день памяти приходится праздник Нового года – Через костер прыгали малые, мальчики отдельно, девочки отдельно, а взрослые молились о хорошем урожае, и чтоб с голоду не померли. Сжигали в таких кострах святочный сор, который с Рождества сметали в угол и держали там до Нового года, а также солому, кукурузные объедки из коровьих ясель. «Шмали морозу бороду, Василь!» Приговаривал дед Трахим, когда внук подбрасывал в горящий в саду костер очередную охапку соломы. «Шмали добрые, чтоб гадость на ветках пропала, от червяков тай, шоб урожай хороший был». Таким образом, грили мороза по всей станице, свято веря в то, что на следующий год урожай непременно будет большим. Так переплетались остатки языческих верований, дошедших от далеких предков казаков степных народов, с традициями веры православной. «Вот Василь», — говорил дед Трохим, когда не с внуком после шмаления бороды Морозу сидели в малой хате и пили душистый цветочный чай. «Раньше не только на Василя жгли. Може, у кого персик персика, гранат расте, так Морозу бороду ночам и смолыли». «Та сейчас шмалят, а я гукнешь по дереву топором, так вся зараза простная, цитиказная, а тут мы с кострищем, вот стало быть как». «Дед», — спрашивал Василь, увлеченный дедовскими байками, — «а вода крещенская и вправду не портится». «Ох, внучек, все дело в крепости веры», — отвечал дед, сербая чай и заедая медом. Оставшуюся святую воду сохраняли. Она не испортится и год, и пять, и двадцать лет. Ее использовали и в случае необходимости. Если, к примеру, сглазили корову, ей давали попить этой водички. При отеле корову окропляли святой водой и обсыпали освященным на Спас Пасху крещение маком. Крещенской водой лечили и лечат и коровы людей. Этой же водой отец Осиф окропляет гроб, прежде чем положить туда умершего. «Так а с остальным-то шора было? С поляныцей или пирогом?» не унимался Василь. «Ведь засыхали-то, как есть, зубы все поломать можно». «Так просто все, Василь!» Довольно тем, что внук хоть и взрослый совсем, а интерес к дедовским разговорам о том-осем проявляет. Сено из-под скатерти кути со святого угла подкладывали в гнезда курам, чтобы нестись хорошо, отдавали худоби, в основном к корове, чтобы не болело. Часто крапильцы и сена, которые использовалось в ритуале окропления, также отдавалось корове весной в день первого выгона в стадо. Святочная поляница, хлеб, который стоял в святом углу и который неслись с собой при окроплении, отдавали коровке прабабка твоя, сгибушек спасителя размачивала в святой воде и скармливала худобе. Вообще на крещение, по традиции предков наших, несут скотини хлебушек, остатки крещенской кути высыпали птицы, чтоб было в огороде вся, чтоб птица водилася. Такими вот семейными посиделками и коротались долгие зимние вечера». Пролетели святки с их шумным весельем. Незаметно и Масленица подоспела, предвещая строгий Великий пост. Широко отмечали Масленицу по всей Кубанской области. В куренях и хатах пекутся блины, а в воздухе витает ощущение того, что весна медленно, но верно вступает в свои права, прогоняя стужу. В календарных праздниках кубанского казачества масленица занимает особое место и открывает собой весенний цикл, в который помимо масленицы входят Великий пост, Пасха и провода. Праздник масленицы казаки всегда справляли широко и весело. Гуляния длились неделю, которая в народе так и называлась «маслина», В Масленицу жители Мартанской ходили в гости, угощали друг друга ритуальными блюдами, играли в игры, устраивали состязания, джигитовку и кулачные бои. Обязательными блюдами на Масленицу были вареники с творогом, блины и яичница. В хате атамана Ивана Михайловича Билова отдавалось предпочтение вареникам. Наталья Акинфиевна была мастерицей их готовить, слепляя тесто особенным образом – косичкой. Особенно обильным был ужин в последний день масленицы накануне поста, но пищи готовили так много, что за неделю ее не съедали. Остатки еды было принято закапывать или отдавать курам, свиньям. В последний день масленицы, прощенное воскресенье, среди хозяек станицы Мартанской был целый ритуал окончания масленичной трапезы – полоскания кувшинчиков вымывали посуду, в чем готовилась еда, чтоб и духа местного не осталось. Утром мартанцы всей станицей шли в церковь. После литургии истово просили друг у друга прощения за вольные и невольные обиды, а к вечеру жизнь замирала, словно и не было разгульной недели. Начинался великий пост, его мартанцы соблюдали неукоснительно строго.